Я понял что на душе у меня стало легко чудовищной ошибки не случилось и пусть подпольщики все напутали пусть наша троица опозорилась все равно стать что-нибудь придумает мы выпутаемся вернемся на валон далеко далеко от этой злой и несчастной планеты далеко от проклятого и не его президента и когда я вернулся в комнату наташа уже была в сознании и сидела на кровати потирая лоб лион тоже сидел но с закрытыми глазами будто кукла стась массировал ему шею временами нажимая на какие то точки ли он постановал но словно от удовольствия а не от боли какими же надо быть кретинами приговаривал тем временем стась чтобы одновременно нападать на входящего человека вы сами себе помешали у вас бы все равно ничего не вышло но при такой дислоации я тебя все таки зацепил сказал ли он значит уже пришел в себя и даже понял в чем дело зацепил конечно слава богу я увидел кто нападает и бил не насмерть от тогого и зацепил голова прошла болит немного ничего не поделаешь выпьешь таблетку но ну, в общем все свободен он открыл глаза виновато посмотрел на меня а наташка почему-то сказала вот александр засмеялся тоненько и обидно не до смеха оборвал его стась ребята рассказывайте кто и когда велел нас убить почему вы его послушались это элли виновато объяснила наташа она посмотрев на меня наташа уточнила он и правда факт правда подтвердил я Эли подпольщица продолжила Наташа, она сказала, что движение сопротивления решило ликвидировать эдемского олигарха Бермана, решившего перейти на сторону Иния. Здесь нет сколько-нибудь серьезного сопротивления. сказал стась кроме партизанского отряда старика семецкого да и то терпят его в пропагандистских целях каждая диверсия лютика в каждый налет на склады даже ваши дурацкие передачи новости сопротивления используются в целях контрпропаганды наташа покраснела неправда Встать вдохнул. «Еще какая правда, девочка! Не хочу сказать ничего плохого о вашем предводителе, да и о самом отряде, но если бы и не счел нужным вас уничтожить, вы не протянули бы и суток». Но Элли думала. «А ты давно знаешь эту Элли?» «Нет». Наташа смутилась еще сильнее. «Но она пришла от надежного человека. Это смотритель пристани. Он нам давно помогает». либо провокатор либо расколо в министерстве культуры и поведения и элли ваша сотрудница спецслужб и не она всего лишь девчонка вступился за элли ли он как и наташа усмехнулся стась плохо дело ребята понимаете что происходит я понял и сказал вслух тебя раскрыли да раз приказали нам тебя уничтожить «В общем, похоже на то», — кивнул Стась. «Но есть нюансы. Если и не и впрямь распознал подмену, нас бы уничтожили или начали двойную игру. Присылать вас — это же глупо, разве что проверка», — предположил Александр. «Если мы те, за кого себя выдаем, то ребята бы справились», — ответил Стась. убили бы и дочку бермана и его самого таких проверок не делают настоящий берман для иня слишком ценен значит они знают кто мы спокойно сказал александр досадно все-таки взяли генную пробу стась развел руками